Глава сорок «Хантер, ты знаешь то, чего не знаем мы», — начал уговоры Михаил. «Ты смог взять под контроль даже инопланетный энергетический луч и перенаправить его, а ведь его мощность намного превосходила скромные человеческие возможности», — заметил он. «Пожалуйста, помоги нам. Мне». Неожиданно заявил в ответ старичок, тряхнув лохматой головой. «Ты должен был сказать «помоги мне», — со своей странной логикой пояснил он, словно для него эта фраза была принципиальной. «Хорошо, Хантер, помоги мне». На грани отчаяния согласный на все безропотно поправился Архангел. «То-то же», — удовлетворенно протянул старец. «Ты ведь сможешь». Спросил Архангел, уставившись на него как на последнюю, безумную, но все же надежду. «Пожалуйста», — с мольбой повторил он. «Ладно». Польщенный, возложенный на него важной миссией, торжественно отозвался Хантер. «Я постараюсь», — пообещал он. Временами Хантер мысленно умилялся сам с собой. И в этом умалчивании он находил своеобразное удовольствие. «Тогда хочу дать тебе один совет напоследок», — кинул он последнюю реплику. «Когда будешь обнимать ее, уворачивайся от ее клыков». Невозмутимо подколол он Михаила. «Итак, объясняю один раз, но для всех, в том числе для новеньких». Громко объявил Михаил, собрав воинов света в актовом зале. «Технология проникновения». Основные силы выдвигаются на микроавтобусах к воротам замка. Другая группа из десяти человек. После того, как «Хантер» вырубает голограмму и энергетическое поле, спускается на парапланах на крышу здания и территорию. Их цель — уничтожить смотровые вышки по периметру, линии электропередачи и запасной генератор. Обесточивают ограду и систему безопасности. Выстрелом из гранатомета уничтожают ворота И через мгновение основные силы вступают в бой. Несколько групп пытаются пройти снизу. Тем временем другие проникают в здание с крыши через балконы. Начинаем штурм здания. Стреляем сквозь стекло дымовой гранатой. Врываемся в помещение. Видим врагов через приборы ночного видения, тепловизоры. Уничтожаем их. Не забываем, что это вампиры и целимся только в голову. Продвигаемся по этажам. Одна группа в разных концах коридора прикрывает, пока другие зачищают этаж. Другая группа в это время обыскивает комнаты аналогичным способом. Действуем молниеносно. В нашем распоряжении всего 20 минут. Все слышали? 20 минут. После этого разворачивайтесь и быстро покидайте территорию. Тот, кто не успеет, останется там навсегда. Почему? Уловил он немой вопрос в глазах воинов света. потому что энергетический экран замка имеет способность самовосстанавливаться. Не забывать, что ваша главная задача — уничтожить как можно больше вампиров и прикрывать Алекса и Дмитрия от этих тварей, если им понадобится помощь. Подвёл он итог. Есть вопросы. А у особо одарённых? Окинул он взглядом сбившихся в кучку новичков. Нет, ну и ладненько. Выдохнул Архангел. С Богом. «Но где же Хантер? Где этот младший брат по разуму?» — раздраженно ворчал Дмитрий, осторожно выглядывая из маскирующих его заснеженных кустов. «Нас скоро заметят». Все группы воинов света давно заняли позиции, терпеливо дожидая сигнала о начале операции. Но замок до сих пор был скрыт за лесной голограммой, а энергетический экран новой обители по-прежнему надежно защищал ее обитателей. «Я могу ошибаться, но мне кажется, он разгоняет ворон». Невозмутимо откликнулся из соседних кустов Алекс, заметив приближающуюся к ним из кустов щуплую серую фигуру в плаще, буйко размахивающую руками. Или изображает танцы об обкуренных зайцев. Предположил он, когда к активной жестикуляции добавились резвые прыжки и приплясывания. После Польши выходки нового старейшины его не удивляли. Он с ума сошёл. «Его же подстрелят», — чуть не выругался Дмитрий. Но вместо выстрелов воздух пронзил резкий, едва выносимый звук, после чего, как по волшебству, посреди безмятежного декабрьского леса возник небольшой двухэтажный замок из тёмного камня, построенный в готическом стиле, с четырьмя острыми шпилями. У в света не было иллюзий по поводу величины этого сооружения. Они знали, что основная, самая важная его часть скрыта под землей. Архангел сильно переживал, что не может лично отправиться на спасение своей возлюбленной. Но у него не было выбора. Поскольку для снятия энергетического экрана с обители Хантер должен был находиться вблизи него, то Архангелу волей-неволей пришлось остаться в Ордене, рядом с остальными старейшинами возле артефакта. Иначе у них просто не хватило бы сил на телепортацию. поэтому ему ничего не оставалось, как довериться своим лучшим ученикам. Пока все шло по плану. Не двигаясь с места, Алекс с Дмитрием наблюдали за началом штурма. У них была особая, самая сложная миссия. Старейшины должны телепортировать их в самую глубь замка, в ту комнату, куда ворону прятал Марию. «Ваш выход, зайчатки!» — неторопливо доковылял до них Хантер. вылезаете из кустиков». Воронёнка я запер в одной из комнат. Но это ненадолго, слишком силён, гадёныш. У вас три минуты. А потом эта кусачья тварь вырвется на свободу. Так что поторопитесь, малыши. Ах да, чуть не забыл. Возьмите это. Торопливо сунул он в руку Алексу небольшой прозрачный кристалл. Пригодится. Быстро сконцентрировавшись, он послал мысленный сигнал старейшинам, что всё готово. «Итак, Чип и Дейл спешат на помощь». С неизменной иронией произнес он последнее напутствие. И Алекса с Дмитрием накрыла серая пелена телепортации.